Глава двадцать Когда дети, наконец, убедили драконов оставить яйцо и отнести их домой, уже почти стемнело. Элтон и Ирис приземлились в мягкие папоротники у дома и незамедлительно разлеглись утомленным сплетением лап, хвостов и крыльев. Не менее усталые дети поднялись по ступенькам дома. Они еще не успели коснуться двери, как она распахнулась, и родители мальчиков выбежали им навстречу, и заключили сыновей в объятия. Бриар смотрела, как они обнимаются. Она вдруг сильно занервничала. «Мам, пап, это Бриар», — сказал Флинн. Их мама шагнула вперед и крепко прижала Бриар к себе. Девочка почувствовала, как ее опасения развеиваются. Мать мальчиков пахла свежеиспеченным хлебом и весенними цветами, как и ее собственная мама. На глаза Бриар навернулись слезы радости. И впервые за многие годы. Она почувствовала, что оказалась дома.